Глава 19. Аудиенция у мага. Роль рассказчика взял на себя Грин, и я была ему за это очень благодарна, потому что так коротко, четко и понятно все объяснить я бы не смогла. И Родион так впечатлился в третьем демона, что лишних вопросов задавать не стал. Покивал, пробормотал круто и замолчал, переваривая полученную информацию. А переваривать там было что? «Пора выбираться отсюда», — произнес мужчина, поднимаясь. «И мы сразу Герасимова Спросила я, соскакивая со стола. «Все не так просто, Кара. Это не просто рядовой маг. К нему надо записаться, договориться о встрече». «Ясно». «Я тоже с вами пойду». Ставила Родион теребя браслет на руке. «Карин, а не смотри так. Я в стране не останусь». «Ты понимаешь, что это может быть опасно?» «И что? Ты же не стоишь в стороне. Почему я должен?» «А меня никто не спрашивал», фыркнула я. «Ты думаешь, мне нравится все это? Эти приключения, демоны, тайны, загадки и хождение по краю. Да я бы многое отдала, чтобы вернуться к нормальной, обычной жизни». «Но это, к сожалению, невозможно», — ставил Грин, странно поблескивая глазами. «Нам пора на выход, госпожа Смирнова». «С чего вдруг такой официоз? И поджатые губы, едва заметно, но поджатые. Я сказала что-то не то? И вообще, какое ему дело? С чего вдруг такие непонятные обидки?» «И что для этого надо сделать?» Проигнорировав его тонный взгляд, спросила я. «Для начала взять меня за руку. Ардион, ты сам выберешься?» А — ответил братец, сжал браслет, мигнул и исчез. И мы с вредным демоном остались совсем одни. И, судя по всему, переносить меня следом он не особо спешил. «Прекрати так опекать его», — произнес Грин. «Я должна просто стоять и смотреть, как мой брат рискует своей жизнью». Родион не ребенок, ему 18. Позволь ему самому решать, что делать. Демону легко говорить. Одиночка по жизни Грин не знает, что такое настоящая крепкая любящая семья. Но у нас-то всё по-другому. Он не понимает, во что ввязывается. И не поймет, если ты будешь его опекать. Хочешь ты этого или нет, Карина, но вы теперь часть мира магии. Оба. Я знаю. Знаешь, но не принимаешь. А зря. Давай руку, Кара. На этот раз перенос прошел легче, меня почти не мутило. Даже искры перед глазами не скакали. Оказавшись на чердаке, мы быстро сложили книги назад в сундук, закрыли его и спустились вниз, где нас уже ждал Родион. «Что так долго?» — недовольно спросил он, меря шагами гостиную. «Вот взял бы и помог», — огрызнулась я. «Мне надо позвонить Герасимову, договориться о встрече, подождите здесь», — произнес Грин и вышел, не дождавшись ответа. После его ухода в гостиной наступила тишина. Я села в кресло, привычно закинув ногу на ногу, откинулась на спинку и закрыла глаза. Надо было отдохнуть и подумать, что сказать магу, как выудить правду. «Ну и?» — спросил мелкий, присаживаясь на диван, который под его весом жалобно скрипнул. «Что и?» «Вы с Грином встречаетесь?» «Кто о чем, о романах?» «Я же говорил, что нет». «А почему?» «А почему мы должны встречаться?» Лениво поинтересовалась я. «Видно, что вас друг к другу тянет». «С каких это пор ты стал разбираться в отношениях?» Спросила я у него, открывая глаза. «Насколько я помню, тебя длительные связи никогда раньше особо не волновали. Свободные отношения точка». «А при чем здесь я? Речь идет о вас». Грен на меня работает. «И что?» «У него правило, никаких личных отношений на работе». «А глупое правило». «Какое есть?» Пожала я плечами и перевела тему. Я не хочу, чтобы ты ехал с нами к Герасимову. Мало того, я не хочу, чтобы ты вообще в это вмешивался. Ты хочешь, но не я. Тут же ощетинился Родион. Я пытаюсь защитить тебя. Я начала опять закипать. А я тебя об этом не просил. Ты сам не знаешь, во что ввязываешься. Тогда и мне узнать. Но тогда пути назад не будет. Чуть ли не выкрикнула, отказываясь сдаваться, ища все новые и новые аргументы. А его и сейчас уже нет. Мы застыли, тяжело дыша и зло глядя друг другу в глаза. «К Герасимову, я все равно поеду, упрямо вскинув подбородок, заявил брат. Тихо охнула в дверях мама, прижимая пальцы к губам. Мам, мы дружно вскочили и бросились к ней, поддерживая за руки, помогая пройти внутрь и сесть в ближайшее кресло. Тебе плохо? Может, воды, предложил Родик. Нет. Она замотала головой, испуганно глядя на нас. «Что у вас случилось?» «Ничего», — хором ответили мы и быстро переглянулись. «Не лгите мне, я знаю, что что-то случилось». «Мам, что за глупости?» Улыбнулась я, поглаживая ее по руке. Она уже почти пришла в себя, цвет лица начал восстанавливаться, ушла нездоровая бледность. «Все уже хорошо». «Зачем тебе нужен Герасимов?» Глядя на Родиона, требовательно спросила она. Мы снова переглянулись. «Это ведь не просто фамилия. Она его знала. Но откуда?» «Мам, осторожно, начала я. А ты откуда знаешь Герасимова?» «Я его не знаю». «Мам?» — снова спросила я. Она вздохнула, признаваясь. «Это ваша бабушка?» «Что, бабушка?» — насторожилась я. Перед смертью она взяла с меня слово, что если что-то случится, что-то серьезное, страшное — Я должна буду найти некоего Герастимова Романа Андреевича и передать ему небольшую шкатулку». «Твою мать!» — тихо выругался Родион, проигнорировав присутствие мамы. Я его прекрасно понимала, сама бы с удовольствием выругалась. «И где же сейчас эта шкатулка?» — спросил неизвестно, откуда взявшийся Грин. Мама вздрогнула, впиваясь взглядом в Грина. «Кто вы такой?» «Я уже представился», — спокойно ответил тот, ничуть не смущаясь. «Кто вы такой?» — упрямо повторила мама. «Что вам нужно от моих детей? Это из-за вас они влезли в неприятности? Не так ли? Это вы их втянули?» «Мам», — озабоченно произнесла я, вскакивая, быстро подходя к Грину и вставая рядом, «какой-то странной попытки защитить или спрятать. Это не так». «Не лги мне, Карина, я знаю, что это он». «Мам», — мешался Родион, «все не так». «Кто вы такой?» Уже в третий раз спросила она, продолжая сверлить демона недобрым взглядом. «Елизаров, Алексей», — ответил тот все так же невозмутимо. После припечатал. «Помощник и охранник вашей дочери». Я чуть под затыльник ему не отвесила, такой же, как младшему брату. «Грин!» — вместо этого выкрикнула я и повернулась к родительнице. «Охранник?» — пролепетала мама снова бледнее и хватаясь за сердце. «Но как?» «До!» — да. роть воды. Тут же скомандовал брату, бросаясь к ней. «Мамуль, ты только не нервничай. Может, таблеточку?» «Отойди», — скомандовал Грин, отодвигая меня в сторону и присаживаясь перед креслом на корточке. Мужчина буквально силком взял маму за руку, повернул ее ладонью вверх и начертил руну. Но это видела лишь я. Руна была яркая, светящаяся, золотисто-желтым светом. Она мигнула и растворилась, впитавшись в кожу. Крохотными искорками пробежала по венам вверх по руке. «Вам не стоит так волноваться», — сообщил Грин, поднимаясь, особенно с вашим сердцем. «Пока я рядом, вашей дочери ничего не грозит». Кстати, ему она не дала. Неожиданно крепко схватила за запястье и требовательно прошептала. «Обещаете?» «Да», — кивнула. «Вы похожи на нее. Моя свекровь тоже могла облегчить боль руками». «Шкатулка находится в банке, в ячейке. Она дала мне ключ». Произнесла мама и свободной рукой потянулась к воротнику. Достала цепочку, на которой висел крохотный ключик. Легко сорвала его с шеи и вручила Грину. банк Цитадельна малогвардейская ячейка номер 159. Шкатулка там». «Спасибо», — кивнул Грин. «Помните, что обещали мне?» «Помню. Издержу слово», — произнес демон, выпрямляясь. «Карин?» «Я с тобой», — быстро произнесла я. «А я?» — мешался Родион, стоя в дверях со стаканом в руке. «А на тебя места нет, мы на мотоцикле». «Эй, так нечестно!» Я уже было вздохнула с облегчением, но, как оказалось, рано. «Подъезжай по этому адресу», — мужчина протянул брату клочок бумаги. «И жди нас там, мы скоро будем. Сам ничего не делай, понял?» «Понял». До банка мы добрались за полчаса. Я боялась, что нам не позволят взять шкатулку, забракуют или хуже вызовут полицию, но нет. Все прошло без сучка и задоринки. Нас проводили в хранилище, вытащили нужную ячейку и оставили одних. «Как думаешь, что там?» — спросила я, неотрывно глядя на серый металлический ящик. Гоней на мотоцикле, особо не поговоришь, так что это был мой первый вопрос за столь длительное время». «Шкатулка». «Гениально. А в шкатулке что?» Грин всунул ключ, повернул — И ящик легко открылся. «А это нам может сказать лишь сам господин Герасимов». «В каком смысле?» в прямом, Карина, в прямом». «Осторожно вытаскивая небольшую резную шкатулку», — ответил Грин. «Что мы открывать ее не будем и сделаем так, как завещала твоя бабуля, отнесем ее Герасимову». Офис господина Герасимова располагался в одном из самых высоких зданий города. И наверняка на самом верхнем этаже... Я так и видела, как представитель древнего рода, великий маг, каждый день по несколько раз подходит к панорамному окну, складывает руки за спиной и равнодушно смотрит, как внизу копошатся жалкие людишки-муравьишки. И эта картинка была такой яркой, что я невольно прыснула. «Волнуешься?» — поинтересовался Грин, бросив на меня любопытный взгляд. Он был занят тем, что прятал внешность радиона. нацепил там у Нано солнцезащитные очки в пол лица, На голову вдрузил кепку. Была бы возможность, еще и бород бы приделал. И как этот демон догадался о моих чувствах? Неужели я такая предсказуемая? Почему Грин так легко читает меня, словно раскрытую книгу? Но вместо этого я задала другой вопрос. Ты зачем это делаешь? Солнце палило нещадно, и даже то, что мы расположились под тентами летнего кафе, не спасало. Я снова глотнула освежающий ванильный коктейль, наслаждаясь прохладой. «Сейчас бы мороженого пару шариков». Чуть скрыл его внешность. Совсем немного. Магии так сделать нельзя. У Герасимова в офисе стоят специальные руны. Они снимают все заклинания. А нам надо, чтобы внешность Родиона была пока спрятана. «Почему?» Спросил тот, по почесав затылок. «Ты слишком на него похож. Сделаем колдуну сюрприз». «Тебе не кажется, что слишком много сюрпризов для бедного колдуна?» Поинтересовалась я, допивая коктейль. «Ничего, маги, они крепкие. И Герасимов тот еще орешек. Его не один раз звали в совет, а он отказывается. Говорит, что не хочет мораться. «Мне он уже нравится», — пробормотала в ответ и поднялась, поправляя прилипшую к телу футболку. «Как же жарко!» Грин скользнул по мне взглядом. Просто скользнул, даже не задержался. Но все равно вдруг стало еще жарче. Словно не смотрела, коснулся рукой. Проведя ладонью по ставшей чувствительной груди, задевая набухшие вершинки. «Что-то меня заносит». «Идем?» — спросил демон. Его голос заметно охрип. «Мой вообще исчез, поэтому я лишь судорожно кивнула и сглотнула, пытаясь восстановить сбившееся дыхание». Нас легко пропустили внутрь. Грин с пакетом впереди, мы с радионом чуть сзади, не отставая ни на шаг. Система охраны здесь была ого-го какая. Металлоискатели, турникеты у входа, мощные парни в темных костюмах, как из фильма «Люди в черном». Огромный белоснежный холл, разбавленный зелёной растительностью. Милая девушка в огромной светло-серой стойке информации. Слишком милая, но то, как она стреляла глазками в сторону Грина, облизывая ярко-красные губы. Фу, какая бескусица. Мне совершенно не понравилось. И этот демон тоже ей улыбался и даже флиртовал. «Ты чего завелась, сестр?» — шепнул мне на ушко подошедший Родион. «Как раз в тот момент, когда я размышляла о том, смогу ли сотворить мелкое проклятие, «Незаметно прицепить на эту фифу и не убить кого-нибудь при этом». «М промычала я нечленораздельно. «Эх, внимание рассредоточилось, и сконцентрироваться еще раз не получилось». <Elohim> <prevents D: cientesnia shirtless> <salvageaanucht> «Не дури», — продолжал шептать брат. «Никогда не видел, чтоб ты кого-то так ревновала из своих бывших». «Я не ревную», <,asurymania> — прошепела в ответ, не сводя взгляды с девушки, которая, проверив пропуск, вернула его Грину, не забыв подсунуть бумажку с номером своего телефона мне нет, не ври. Сильно этот демон тебя зацепил». «Отвали, ручка. с досадой ответила ему. И в этот момент демон повернулся к нам. Идем. Мне показалось, что в глубине его светло-карих глаз заплескались озорные искорки. «Интересно, с чего? Так понравилась эта дурочка? Я думала, у него вкус лучше». В общем, я была так занята мыслями о разыгравшейся передо мной сцене, что даже немного забыла о цели нашего прихода и очнулась только, когда лифт остановился на последнем этаже и, приветственно пикнув, раскрыл двери, пропуская нас вперед. «О, Господи! Я же сейчас встречусь со своим дедом. Близкий родственник как-никак, а я ничего, кроме страха и напряжения, не чувствовала ни радости, ни боли, ни обиды. А если он и есть убийца, Марго? И почему бабушка спряталась от него? Боялась? Не думаю, иначе она не сохранила бы эту шкатулку, не взяла с мамы слово передать ее в случае опасности». «Сколько вопросов и ни одного ответа. Совсем». Радовалось, что часть из них разрешится уже совсем скоро. «Роман Андреевич ждет вас», — сообщила пожилая секретарша, ожидая нас в шикарной приемной. «Ведьма, потомственная и сильная». Я чувствовала это всеми фибрами души, и цепкий взгляд, скользнувший по нам, словно наждачкой, спокойствия не внушал. Не знаю, как я вошла в кабинет. Ноги дрожали, и каждый шаг давался с трудом. Я даже вцепилась в брата, чтобы не упасть. Но и ему было не легче. Огромное помещение, массивный стол у окна. В углу — диванная группа. И темная фигура у панорамного окна. Все, как я представляла. «Проходите», — сухо произнес пожилой мужчина, поворачиваясь. Родька запнулся, чуть не упал, но удержался. И я его отлично понимала. «Увидеть свою престарелую копию — это тоже потрясение. Господи, как же они похожи. Даже движения такие же». «Что за срочность, Грин?» — недовольно спросил Герасимов, сосредоточившись на демоне. «Назвать дедом этого мага я даже мысленно не могла. От него не просто веяло силой, она сверкала и трещала на коже. Даже Родька, который из-за браслета не видел магию, чувствовал подавляющую мощь». «Разговор предстоит долгий, может, присядем», — отозвался демон. Герасимов цепко его осмотрел и нехотя кивнул. «Присаживайтесь», — указал маг на диванную группу шоколадного цвета. С Родионом скромно сел на диванчике в самом углу. Брат нашел мою руку и чуть сжал, приободряя. Грин тоже сел на диван, но поближе к магу, который расположился в кресле. «Чай, кофе предлагать не буду». «Не стоит, на улице и так жарко», — разглаживая пакет на коленях, ответил тот неожиданно весело. «Надеюсь, ты не пришел сообщить, что меня заказал, дорогой кузен», — усмехнулся Герасимов. Но на шутку это похоже не было, по крайней мере, никто не улыбался. «Пытался неоднократно, но я не похож на самоубийцу, который решится пойти против вас». «Все не имется прибрать к рукам наследство». «Так что тебе нужно, Грин? И зачем ты привел с собой этих двух?» Цепкий взгляд скользнул по мне и сосредоточился на мелком который еще сильнее втянул голову в плечи, пытаясь спрятаться за мной. «У них к вам тоже дело». «Я слышал о том, что ты взял под опеку наследницу, Марго. Думал, что слухи, а тут... Э, симпатичная. Комплимент повис в воздухе. Да и на комплимент было, похоже, мало равнодушное слово, без эмоций какого-то отклика. Он словно замерз изнутри, этот маг. Заледенел и очерствел. «Мне тоже нравится». «Неожиданно ответил Грин. И хорошо, что на меня он в этот момент не смотрел. А я как раз успела скрыть удивление и неожиданное смущение. «Ты же старался не вмешиваться в магические дрязги, всегда был в стороне. Но это понятно с такой-то матерью». «Все меняются, и все», — уклончиво отозвался демон. «Отец знает. Я уже вышел из того возраста, когда должен спрашивать его разрешения. — ответил Грин и зашуршал пакетом, доставая шкатулку. «Вам знакома эта вещица?» Это было страшно, жутко интересно одновременно. Вот такой вот взрывной коктейль непонятных разных чувств и эмоций. Никогда не видела, чтобы кто-то так быстро менялся всего за пару секунд. Только перед нами сидел холеный, хладнокровный мужчина с камнем вместо сердца. И тут раз, один взгляд, и маг побледнел, посерел. На лице залегли глубокие морщины, и возраст увеличился лет на 20-30. «Откуда?» Прохрипел Герасимов едва слышно. «Откуда у вас это?» И старческие длинные тонкие пальцы с распухшими фалангами потянулись к резной вещице. Осторожно приняли, любовно погладили. «Это принадлежало нашей бабушке», — ответила я. «Анне Плетневой. Она просила передать ее вам, когда нам понадобится помощь». «Помощь? Как шкатулка попала к ней? Украла?» Его голос задрожал от гнева и ярости, я невольно отшатнулась. «Анна Плетнева когда-то носила другое имя», — мешал Грин. «Когда-то она была Марианной Корзун». Мужчина дернулся и мотнул головой. «Нет, нет, Марианна мертва уже очень много лет». «Это вы так думаете? Она сбежала, спасая свою жизнь и жизнь своего ребенка. Ребенка? просипел Герасимов. «Что-то мне его состояние совсем не нравилось. С Того и гляди, хватит сердечный приступ». «Роть воды?» — командовала я. Кажется, эта фраза сегодня стала моей коронной. Но брат даже дернуться не успел. «Не надо», — ответил дед и снова взглянул на шкатулку. «Это я ей подарил давно. Шкатулка с секретом. Наш секрет». Немного магии, пара точенных движений, замок щелкнул, открываясь. Я вытянула шею, пытаясь рассмотреть, что же именно хранилось там столько лет. Несколько листков пожелтевшей от времени бумаги и медальон — Я даже немного разочаровалась. Не знаю, что ожидал увидеть, но не это. Герасимов принялся читать жадно касаясь пальцами хрупких листов, полностью сосредоточившись на написанном. И чем больше читал, тем сильнее искажалось от внутренней боли его лицо, тем жестче становились его черты. Все заняло минут пять, не больше. Все это время мы сидели, за затаив дыхание, наблюдая за ним. Надеюсь, он потом даст нам изучить эти письма. «Сними». Проскрежетал пожилой мужчина, взглянув на Родиона и вновь потребовал «Сними!». Брат взглянул на Грина, получил добро и снял бейсболку и очки. Изумленный вздох, шедший из самого сердца, и истрадальческая «Марианна, как же ты могла! Как же ты могла!» «Что она вам написала?» — спросил Грин быстро. «Поймите, это очень важно. Им грозит опасность. Вашим внукам грозит беда». «За ними охотятся?» «Я расскажу. Все расскажу». Герасимов сжал медальон в руке и начал рассказ, глядя перед собой. «Мы встретились на зимнем балу. Выпускницы школы магии, будущее нашего мира. Для меня это была обязанность присутствовать там. Танцевать, флиртовать и улыбаться. Мать взяла слово, что я приеду, обещала познакомить со своей протеже». Мне было почти тридцать. Пришла пора определиться с будущим, искать невесту. Хорошую, чистокровную и сильную. Из благородной семьи и так далее. Красивую, воздушную и холодную. Совершенную, как статуэтка, и такую же пустую. А Марианна... Тяжелый вздох и неожиданная улыбка, мелькнувшая на губах. Она так сильно отличалась от остальных. Была настоящей яркой и теплой. «Я наследник рода, выгодная партия. Я привык к подобострастию, ужимкам, фальши и заискиванию, но не она». Марианна просто улыбнулась. По-настоящему улыбнулась. Ярко и искренне. Люди верят, что любовь побеждает все преграды. У нас все иначе. Любви между магом и ведьмой не может быть. Мы априори не способны на любовь. «Слишком эгоистичные, себелюбивые, но Марианну невозможно было не любить. Я жил ей, впервые по-настоящему жил и любил. Растворялся в ней до конца». Мужчина замолчал, переводя дыхание. «Семья не одобрила», — подсказал Грин сочувственно. «Да, раньше все было гораздо строже. Мы были слишком разные, разное положение в обществе». Семьи у Марианны имелся лишь дар сильный, и с ней были вынуждены считаться, только считаться. Ее никогда бы не признали своей. Меня не пугали сложности. Ради нее я готов был отказаться от всего, от титула, земель, денег, проклятого общества, которое ненавидел». Она не хотела. Говорила, что потом я возненавижу ее. Глупая. Как можно ненавидеть единственный свет в жизни? Я решил позволить ей окончить школу и потом забрать... забрать и увезти на край света. Снова пауза. Ему было тяжело говорить, больно, но Герасимов продолжал. «Меня срочно отправили в командировку. Сказали, на пару дней я вышла на два месяца». Я писал ей письма, слал сообщения, обещал вернуться. А однажды она просто перестала отвечать, когда я приехал, мне сообщили о трагедии. О том, что Марианна потеряла дар. Случайно, сбежала из больницы и бросилась под поезд, как Анна Каренина. И вы поверили, не выдержала я, но Мак покачал головой. Ни одному слову. Я видел отголоски дару Марго, знал, что это она но доказать не мог. И хоронить ее не решался. Перевернул весь город, искал, пытался найти магический, но... Тишина. Бабушка уехала из города. Папа родился на Дальнем Востоке, сюда они переехали лет 27-28 назад. Тихо пояснил я. Тут папа познакомился с мамой. А утраченный дар изменил ее ауру. Пояснил Грин. Вы искали ее прошлое, поэтому и не могли найти... Марьяна все предусмотрела. «Почему она сбежала? Почему не дождалась вас?» — подал голос Родион. Герасимов приподнял листок. «Жена и сын без дара», — пояснил он тихо, — «пустые. Ей бы этого не просили, мне тоже их бы заклевали, уничтожили. И она это понимала. Их жизнь сделали бы невыносимой». Она не могла этого допустить, спасала сына от жестокого мира магии, который мог его сломать и изувечить. То, что вы обородились даром, — невероятная удача. «Так это сделала Марго?» — спросила я. «Это Марго отняла ее дар?» «Да, Марианна попросила меня защитить вас от нее. Знала, что ведьма будет искать, что не успокоится, пока не найдет». «Это вы ее убили?» — поинтересовался Грин. «Сейчас жалею о том, что не знал правды раньше. Нет, не я. Я вообще удивлен, как до нее кто-то смог добраться. Под защитой Коваля она была почти бессмертной». «Понятно». Герасимов кивнул и взглянул на нас. «Я хочу познакомиться со своим сыном». «Мы с братом переглянулись». «Это будет сложно», — начал Родион. «Папа ничего не знает о вас. Он обычный человек, и мама тоже». «Папа не верит в магию и считает, что его мать звали Анна Плетнёва, а отец Владимир Смирнов погиб во время испытаний самолета. «Как его зовут?» «Андрей?» «Андрей Владимирович Смирнов», — Добавил я зачем-то. Маг чуть усмехнулся. «Она назвала сына в честь моего отца. Как и говорила, мы мечтали о будущем, и Марианна была уверена, что мой отец обязательно примет внука тёзку». Пробормотал мужчина, а потом неожиданно твердо заявил: "Мой сын должен знать правду. Прошу прощения". Вдруг произнес Грин, поднимаясь. Но мне надо срочно уйти. Что-то случилось? тревожно вскакивая спросил я. Нет, просто работа. Какая работа? Кара. Но ты же у меня не одна. Усмехнулся тот и повернулся Герасимова. Даете разрешение? Даю. Отлично, оставляю вас с внуками. Надеюсь, вы сможете их уберечь. И растворился в воздухе.